Пилат своему дорогому тету. Я только что присутствовал на одной из самых недостойных комедий, и был так уязвлен тем, что надо мной издеваются и принимают за полного дурака, что в какое то мгновение возжелал совершить убийство. Не знаю, что меня удержало. Быть может, презрение, то спасительное чувство, способное останавливать карающую руку, когда перед тобой разыгрывают бесчестный спектакль. Мои люди привезли только Иосифа из Аримафии. Иисус еще в бегах. Я велел зажечь все факелы в зале совета и допросил арестованного. Где Иисус? Не знаю. Где ты его спрятал? Я его не прятал. Я не знаю, где он. Я сам его ищу. Чтобы не терять времени, я отдал старику пощёчину, потом обошел его вокруг. Пять факелов чадили и трещали, заливая комнату мерцающим желтым светом. Я потребовал, чтобы он перестал притворяться, и изложил ему все, что знал, потому что разгадал его замысел. Иосиф стоял передо мной. Его старческие тощие ноги выглядывали из-под грязного суконного плаща. Он вытянул руку вперёд и сказал, что отвергает все обвинения. Клянусь тебе, Пилат, что Иисус был мёртв на кресте. В свой склеп я уложил тело мертвого человека. Конечно, я не ожидал, что ты тут же сознаешься. И ты мне также поклянешься, что он воскрес. Нет, в этом клясться я не буду, потому что я его не видел. Из его покрасневших глаз стекли слезы. влага струилась по морщинистым щекам и терялась в серой бороде. Он явился многим людям, но не мне. Я нахожу это несправедливым. Я столько для него сделал. Он перестал сдерживаться и заплакал на навзрыв, плечи его сотрясались от рыданий. Я ухаживал за ним до самого последнего мгновения, а он предпочел являться ничтожным людям трусом и предателем. Он повалился на пол, вытянулся, раскинул руки крестом и прижался лицом к ледяной плите. О, Боже, прости мне эти слова. Я стыжусь их но не в силах сдержать своей ревности. Да, ревности. Я умираю от ревности. Прости меня. Я с ужасом отступил. Я был готов убить Иосифа, если он не замолчит, не перестанет дурачить меня, если не признается в очевидном заговоре. Когда преступник вопит о опьянении невиновности, он издает пронзительные, звериные крики оскорбляя ими судей и пронзая уши бессмысленным визгом забиваемой свиньи. Я велел страже поднять старика и бросить его в темницу. Мои остальные когорты методично прочёсывают земли в поисках Иисуса. Без покровительства Иосифа, без его помощи, власти слуг, Назариянин стал крайне уязвимым. Без сообщника он не сможет долго скрываться. Еще немного терпения, Хотя это слово куда легче произнести, чем действительно запастись терпением этой необходимой добродетелью. Я все еще колеблюсь и не пишу отчёта Тиверию. Я должен был бы информировать его после первых же подозрений об опасности бунта в связи с делом Иисуса. Но мне казалось, что я все ближе подхожу к разгадке, все лучше владею ситуацией. Я вышли полный подробный отчет в Рим, когда дело будет закрыто. Я должен сообщить о результатах своей работы, а не о своих усилиях, а тем более сомнениях. Ты, дорогой мой брат, единственный, кому я поверяю свои тайные думы. Надеюсь, что для тебя не слишком обременительно читать мои признания, и ты чувствуешь себя здоровым.